Глава 307. Пленный пришелец. С места падения космического корабля непрерывно доносились звуки взрыва. Хуан Дзянь потер руки и обеспокоенно вздохнул. «Кажется, там какая-то битва. Но с кем он сражается?» Хуан д я н ь был сбит с толку. «Неужели Хан Сяо сражается в этой безжизненной местности с пришельцем?» Лишь от простой мысли об этом его уже бросило в дрожь. Через некоторое время звуки исчезли, и Хуан д я н ь забеспокоился еще больше. Хотя он слышал о том, насколько силён Хан Сяо, в конце концов враг был инопланетянином. «Если с ним что-нибудь случится, никому будет отдавать мне приказы. Должен ли я продолжить ждать или...» Пока он решал дилемму, издалека показались очертания человека, летевшего в его направлении со стороны места, где разбился космический корабль. Это был Хан Сяо. Он приземлился возле вертолёта. Некоторые части его силовой брони были повреждены. И из трещин виднелась искрящаяся проводка. «Отлично!» с вами все в порядке. х у а н д я н ь облегченно вздохнул. Но затем он увидел, что х а н ц я о привел с собой существо, вида которого он никогда не видел прежде. Его ноги и руки были закованы электрическими наручниками. Это был к э р л а т с и н я к а м и по всему телу и без одежды. Пр... приш... приш... -при х у а н д я н ь заикаясь от шока, указал на к э р л о д а Не в силах вымолвить ни слова. Да, пришелец. Мне потребовалось немало усилий, чтобы поймать его. х а н с я о схватил к э р л о д а за волосы. и закинул его в кабину. Лицо г а д о р ц а было искажено яростью, но его рот был заклеен, поэтому он не мог ничего сказать. Хуан Дянь был ошеломлен. Он знал, что Хан Сяо был с и л ё н но он не знал, что настолько, что мог даже поймать инопланетянина. Он по-новому взглянул на этого легендарного человека. «Сваливаем отсюда, в темпе. Это место близко к границе Рейлана, поэтому их люди прибудут сюда очень скоро», — сказал Хан Сяо. Хуан Дянь поспешно взлетел, и они скрылись. к о н Сяо снял силовой доспех в вертолёте и проверил повреждения. Его прочность снизилась на 80%. Оборудование следователя Гадорры было гораздо более совершенным. Однако от его последней атаки к э р л о т не смог никак защититься. Поэтому к э р л о т у не оставалось ничего, кроме как свернувшись принять все удары. Он вывел из строя костюм следователя. Забрал все золотые шарики, которые у него были. Позаботившись о том, чтобы к э р л о т не смог прикоснуться к какому-либо оружию. но оставил его с переводчиком, чтобы было легче обмануть его. Хм, чтобы было легче общаться с ним. Он заполучил коммуникатор и гадорца. Результат оказался лучше, чем ожидалось. «Я всё ещё могу получить много вещей от него. Разберусь с ним после возвращения». Хан Сяо подумал о новом плане. Хуан д я н ь очень заинтересовался инопланетянином и раз за разом оборачивался. «Ваше превосходительство. Он кусается?» «На него». Исследователи высшей цивилизации смотрели свысока, как на дигого зверя. Кэрлот был в ярости, но все его конечности были связаны, поэтому он мог выражать свои протесты, лишь сильно стуча головой по металлической пластине. «Я не думаю, что он кусается». Хан с е л коснулся подбородка и продолжил тихим голосом. «Но, видя, как он зол, возможно, у него есть подобные склонности». Кэрлот продолжал стучать головой по металлической пластине. «Он съедобен?» Хуан-Дянь спросил с любопытством. Хан-Сяо сжал руки Годорца и ответил. «Кожа довольно гладкая, а мясо довольно жёсткое. Хочешь попробовать?» Хуан-Дянь колебался, затем кивнул и сказал. «Я никогда раньше не ел инопланетянина». Чистота удара в г о л о в о й и металлическую пластину стала выше. «Недоразвитые! Дикари!» Мысленно выругался Кэрлот. Но затем в его сердце появился оттенок страха. «Эти аборигены действительно хотят меня съесть?» х а н ц з н был очень заинтересован и задавал вопросы один за другим, желая понять, откуда х а н ь с я о знал, что пришелец прибудет на планету Аквамарин и почему он схватил пришельца. к э р л о т тоже хотел узнать ответы на эти вопросы. Сначала космический корабль начал работать со сбоями, и он едва смог его посадить. Затем пришел этот сильный парень в доспехах, сказав, что прибыл, чтобы встретить его. Однако затем предательски атаковал его, избил и связал. Вспомнив, что оценка опасности в аналитической сводке для планеты Аквамарин была низкой, к э р л о т был в ярости. «Сколько времени прошло с момента последнего обновления базы данных? И это, по-вашему, не опасно? Кроме того, кто он такой? Зачем он поймал меня? Как он узнал, что я приземлюсь сюда?» к э р л о т не мог этого понять. И, конечно, Хан Сяо ничего не говорил. «Это мужчина или женщина?» Хон Дянь был любопытен. «Проверь сам», — ответил Хан Сяо, странно улыбнувшись. Хон Дянь некоторое время заинтересованно осматривал его органы. «Я думаю, что р а с целосложение этого инопланетянина такое большое, его причиндалы тоже должны быть большими». к э р л о т не мог больше терпеть унижения и изо всех сил начал биться головой о металлические панели, пытаясь потерять сознание. Спустя более д е с я т минут после того, как вертолет улетел, на место происшествия прибыли войска Рейлона и обнаружив разбившийся космический корабль, немедленно отцепили район. «Это космический корабль!» В соответствии с указаниями высшего руководства, Это д о л ж н о быть космический корабль дружественной гадаранской цивилизации, который был специально отправлен к нам для того, чтобы помочь нам в расследовании происхождения нелюзей. Даже горный пик был разрушен. Космический корабль пережил серьёзное крушение. Немедленно проверьте выживших! Докладываю. В космическом корабле не было обнаружено неких а к трупов. Рядом есть следы битвы. Войска Рейлина собрали улики, изучили поле битвы, после чего сделали заключение. Сражались двое, сверхлюди. Один из них использовал оружие, неизвестное нам. Следы на этих деревьях, как будто их прожгли лазером. Следы среза очень гладкие. Они не были вызваны обычным холодным оружием. Уровень радиации довольно высок. Так что, скорее всего, это был Годорец. Противник использовал огнестрельное оружие. Найденные пули похожи на наши. Также мы нашли несколько осколков брони на Земле. Так что это должен быть кто-то очень сильный на нашей планете. Чтобы идентифицировать его личность, надо проверить в базе данных. Судя по уровню разрушения, сила этого человека определенно находится на вершине п л а н е т а к у м а р и н Не так много людей могут похвастаться такой силой. Так что мы должны определить его личность в течение короткого периода времени. Скорее всего, в результате битвы, Гадорца схватили и увезли. Нашли что-нибудь еще любопытное. В это время исследователь заметил, что броня космического корабля была вскрыта, обнажая внутренние части космического корабля. Он с любопытством заглянул внутрь, и в свете фонарика неожиданно обнаружил что-то особенное. Исследователь крикнул. «Сэр, тут в космическом корабле какая-то жидкость!» «Жидкость?» Все подбежали к месту, чтобы посмотреть. Направив более яркий свет, они обнаружили груду металла и трубы, покрытые черной липкой жидкостью. «Что это такое?» «Вероятно, топливо!» В это время офицер, который с кем-то разговаривал по телефону, обратился ко всем. «Приказ выше! Нам нужно тайно доставить космический корабль на секретную базу!» Авария, произошедшая с космическим кораблём Годорры, была уникальной возможностью для стран планеты Аквамарин. Поэтому р е й л а н решил заняться исследованиями технологий космического корабля. Поскольку они далеко отставали от других цивилизаций, им приходилось пользоваться любым шансом для развития. Надежда на процветание появлялась только тогда, когда были риски. Конечно, р е й л а н не хотел злить г а д о р а н с к у ю цивилизацию, поэтому они собирались доложить об этом им, но хотели сделать это чуть позже, сделав вид, что они заметили ситуацию. Рейлон отнесся к этому очень серьезно. Они были полны решимости предотвратить распространение новостей об этом инциденте и хотели скрыть информацию о космическом корабле. По поводу пропавшего Годорца, Рейлон решил вести его поиски тайно. Вскоре прибыла команда инженеров. Они выкопали космический корабль, накрыли его черной тканью и, используя три транспортных вертолета, подняли корабль в воздух, чтобы доставить его на территорию Рейлона.